Лалита и Тереза не стали изменять свои милые привычки и всю дорогу пели и оживленно болтали. Они договорились беседовать по-французски, но то и дело поневоле сбивались на испанский. Тереза объясняла, что Костильо собирается писать Дон-Жуана. И он будет отличаться от сивильского обольстителя и не похож на Сарилью, понимаешь, Лалита? Примечание Сивильский обольститель или каменный гость драма Тирсо де Малины. Конец примечания.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 «Оправдывать потребность эм, гоняться за юбками, поисками идеала», — ответил Фонтен. «Не могу поверить, будто на пути вашего волокиты Дона Иньес стала первой женщиной достойной любви. Нет, правда. Если тысяча предыдущих оказались бы обычными кокетками, в чем была бы трагедия? Не слишком верится, что профессиональный любовник смог достичь зрелого возраста, не познав эм, величия женской любви».